На правой стороне события разворачивались не столь иначе. Все то ли, что не состояло из общего конного поединка, и всё обошлось малой кровью. Князь поздравил призоров, пообещал позвать на пир, забыв уточнить когда и во сколько, после чего отправился в комнату отдыха и заявил желание рассматривать гобелен у себя в Кремле. Гредни Матерею с Ситины сняли, упаковали и вскоре в село там Стеславич с чистыми руками и спокойным сердцем утаптывал снег копытами своего коня в сопровождении ближников. Купцы временно договорились устроить праздник, сварить пиво и отметить, как следует, безоговорочно по ведому немецкого оружия. Ибо участников было много, а почти земляков всего двое, но они в списке победителей Смоленские купцы тоже решили не отставать договорившись собраться в корчме и гудеть там пока хватит сил. Юрмоген на мирские дела интересовали мало. Задуманный уделос можно и в келью ехать, тем более что Серафим привёз смету каменного храма, строительство которого планировали начать весной. Для церкви это являлось событием. Так сменилось уже целое поколение, когда последний раз строили из камня. Я же отправился к Ишае, пообещав Савелью присоединиться к празднованию победы в его тереме, как только осмотрю Просперу. Лаотенинин получил травму, с которой и у нас-то не живут. Тысячи погибли в автоноильных авариях, пока не придумали подголовник. А тут аналогичный случай. Возле палатки лекаря стояли римские рыцари. Спорили и, по-моему, больше изъяснялись жестами. Федерико среди них не было. Федерико. Стражник у полога узнал меня, но не пропустил. "Велено никого не впускать". "Понятно, служба". "Ишая, ты как там? Мне можно зайти?" крикнул я через полог. "Алексей, руки заняты, заходи". На кушетке возле жировни лежал без движения Проспер. Рядом с ним на табурете с деревяшкой в зубах Федериг. Ишая мазал ему закреплённую на растяжке руку йодом. Я наготовился накладывать гипсовую повязку. Рыцарь терпеливо пытался прочесть надпись на упаковке бинта. Я лекарство от боли принёс. Что с Просферой? К утру умрёт. Эти, и шеей кивнул в сторону Федериго, буду дежурить всю ночь. Воротник надо забрать. Покойном он ни к чему, а у меня их всего два. Может, выживет, если есть хоть единый шанс, надо использовать. Алексей, ты сам-то в это веришь? Верю. Я в последнее время во много поверить стал. Ладно, таблетки в твою сумку положу. Тому что с деревьяшкой в зубах дай проглотить две сразу и кляп можно выплюнуть. А морфин просперап всё же вкали. Удачи. Я вышел из палатки. Ещё час назад латинени являлись врагами, а мы были готовы искалечить друг друга. Сейчас же ненависти не осталось ни капли. Сноури ожидал меня, придерживая седлную лошадь и тихо напевая какую-то песенку. В принципе, в Смоленске меня больше ничего не держало. Пора было ехать домой. Утром нас разбудил Трюгы, который по договоренности уже два дня ночевал в пристройке терема Савелия со своей командой, заодно охраняя его. Да отчаяние замучились ожидать во дворе, пока мы выспимся, и стали орать песни во всю глотку. Степани, допёкший хлеб, выбежила на крыльцо, нацелившись на певца кочергой. И рад, куры не стеснят не будут, чёра зарался. Мне скучно. Сколько можно ждать? Витьма поклич снори. Трюги не придал значение предмету в руках женщины, продолжал строгать систульку, распевая новый куплет ужасным голосом. Я сейчас тебе такую ведьму покажу. А ну брысь! Степа не догрела кочергой до чанины, да так, что от тулупа на спине пыль поднялась. Ай! «Ой, ой, за что? Трюгви от неожиданности вронил ножик со свистулькой. Поднять руку на кормилец он не смел, а увернуться уже не получалось. Степа не довыбивала пыли из авчины как из половика, размашисто и с напором. Спасаясь от ударов, трюгви побежал к сараю. Попроси, что у меня сегодня пирожков в дорогу, таких дам, что век вспоминать будешь. Хрясь, хрясь раздавалось возле пристройки. Говорюша, проснувшись первым, видел всю эту картину и схватившись за живот, чуть не покатился по снегу, смеясь, пока не выступили слёзы. Вскоре повязали остальные, за исключением семейных пар. Экзекуция закончилась. Степанида стояла с минуту перед закрывшейся у самого носа дверью в сарай и с видом победительницы зашагала на кухню. Вот такой ключницы не забалуешь. Как не торопились мы с отъездом, но раньше полудня выехать из города не получилось. После завтрака пришел я в стаффи. Купец поведал об украденных гобеленах из комнаты отдыха И предложил оставить серебро, вырученное на татализаторе турнира в его банке. Оборотных средств не хватает. Богемцы собираются 10 поездов с товаром на днях отправить, а наши, когда там будут, ещё неизвестно, жаловался Евстафий. Подожди. Так товар-то твой будет, если бы. Пока зима, они меха хотят, воском подавай. Где это возьму? Я им свечки готовые хотел втулить, так они сами делают, мне так невыгодно. — Алексей, — купец перешел на шепот, — они оружие хотят купить. — Так в чем проблема? Разве Данила мало производит? — Пятнадцать кузнецов у него в артель. — Да не то. Они хотят, как у юнтера, чтобы лошадь и человек, но конские доспехи и рыцарские пять комплектов просит. Евстафий: Но ты не рубаха. Подвернуть и ушить не получится. С кёнтером просто было, там ниуро его вдоль, поперёк обмеряло. Я это тоже им говорил. Они чучело подвезут, а бардинг подобрать несложно. Лошадки, что у них, что у нас одинаковы? Не унимался Евстафий, продвигая идею торговли оружием. Если им нужны доспехи, то пять комплектов у меня есть. Пусть покупают и делают с ними, что хотят. Только, сдаётся мне, ничего не уйдет. Им один комплект нужен. «Думаешь, как с мешочками для перца будет?» Купец усмехнулся. «Пофнуть из зело переживал тогда. Всё б в Сургуч спрашивал. Продавал кому, а леща нет. Кишка у них тонка. Повторить доспех не смогут, но к чему надо стремиться, поймут». Влупи им цену в двести гривен, пусть себя за пейсы дергают. Время латного доспеха еще не пришло. Технологии, доступные оружейникам тех лет, не позволяли его изготовить. Понимали ли это хитрохвостые богемцы? Скорее всего, нет. Но то, что новшество надо украсть или купить, осознавали. В случае в Стафии при Тополы-Макенти с ним было гораздо проще. Строится новый храм, собирают с пожертвования. Раз место строительства в деревне Свиртило, то и основные расходы несёт тот, за кем земелька числится. 4 сотни гривен в индополож. Это не считая полного набора колоколов и церковной утвари. И на Кентии денег нет. В лучшем случае не раньше конца весны. Появятся иконы, облачение и утварь. С колоколами давай договоримся так. Священник поводил перед моим лицом крестом, как стержнем метронома. Что значит договоримся? Алексей, ты обещал помощь? Я сказал, что нам надо. Это не обсуждается. Мы денно и ночно возносим молитвы Господу, дабы уберегал рать Меркурьевскую. Князь терпит у себя под боком не совсем лояльную к нему дружину, но рта не раскрывает. «Сто копий вывернут наизнанку любой город княжества. Ты понимаешь, чего это стоит? Мы свое дело делаем и надеемся, что и ты не подведешь». «Понял. Неправильно высказал мысль. Колокол на пять пудов, четыре на четверть пуда, три двухпудовых, одинпудовый, серебра сто гривен, десять локтей парчи». Остальное — ладаном и лампадным маслом. Так правильно. И чтоб к обедни все были в храме. Сам Иннокентий сделал паузу, подчеркивая значимость. Службу вести будет. А воин, что Фалеру в награду получил, пусть не волнуется. Его Преосвященство все знает и понимает. Подвести Ермогена было нельзя. Раз он обещал прихожанам, что хулители веры будут наказаны, значит, так и должно быть. Епископ сказал, епископ сделал. И то, что в храме присутствуют непосредственные исполнители его обещания, так и быть иначе не может. Передав Савелию последние слова Инакентию, который он воспринял с вздохом облегчения, мы отправились в церковь Михаила Архангела. Отстояли службу, поставили свечи, дождались, пока закончится таинство и исповеди Нюры, и выехали из города. Кабани, сани и начавшаяся метель добрались бы за светло следующего дня. А так пришлось освещать дорогу к крепости у камня факелами. Все же... Погодный фактор играет не последнюю роль в социальной сфере жизни общества. Свирепствующая за окном метель буквально сделала с пленниками вынуждает целые сутки провести в заперти. А так как все собрались в горнице, то решение продолжить отмечать победу пришло как бы само по себе. И зрядно подноторев на этом поприще, мы принялись обсуждать правомочность решения судей, отдавших победу лекарю Вот помню, у меня дома есть такая игра. Хоккей называется, типа ирландского хёрлинга. Где команды по 5 человек гоняют по льду на коньках одну шайбу, стараясь забросить её в чужие ворота с помощью клюшки. В воротах стражник стоит. Как-то раз наши играли с очень сильным противником. В чём-то мы превосходили их, а в чём-то они. Не выдавайшь в подробностях, борьба шла на равных. — И у нас в похожее играют, — прервал меня с нори. — Только не шайбу, а камень кожей обернут. И вперед. Так вот, клюшки имеют загиб, дабы шайбу бросать было сподручнее. Наш тогда три шайбы забросили, а канадцы одну. — Постой, Алексей, а кто такие канадцы? — проявил интерес к рассказу Гаврюша. Команда так называлась. Наши СССР, противники, Канада. На чем я остановился? Сколько шайб забросили, подсказал, свиртел. И тут Гемаев нарушает правила и его отправляют отдохнуть. Молитву там богам вознести, водички попить. И в это время командир канадцев усмотрел, что клюшки у наших загиб имеют другой, а это не по правилам. И давай судья наших с неправильными клюшками со льда выдёргивать. Так что остались они втроём супратив пяти. О гады. Клюшки-то причём? Гаврила Алексеевич плеснул винца в бокал, попытался наколоть вилкой дольку яблока, промахнулся пару раз и выпил не закусыв. В общем, наши тогда выиграли, но осадок остался. Так и тут из-за дурацкого правила свирч его победы лишили. «Копьи, видите ли, не такие? Просто у нас древко-качество, а у них давайте ее выпьем». Гелена с Нюрой покинули стол еще задолго до того момента, когда мысли давно путаются, а спать еще явно рано. Женщины заперлись в кабинете и стали обсуждать свои дела, делясь с тайными и переживаниями. Тем более, что каждый достался по большому сундуку подарков. «Рассказывай». Как венчались, Елена уселась с ногами в кресло, положив подбородок на коленки. Давай лучше о тебе поговорим. То есть, не могу я рассказать, не спрашивай, хорошо? Елена прикусила губу. Её венчание с Савелем было тоже весьма странным. Какой-то растрига обвенчал их в часовне, что стоит во дворе, и исчез так же быстро, как и появился. А детки когда будут? Сколько вы уж с Гюнтиком вместе? Недавно. Если хочешь узнать, до Венчани или после мы вместе, то я, когда Ростислава носила, от капусты соленой был не оторвать. Просто внимание обратила, что разносолы ты любишь, вот и спросила. Вот ты о чем. Просто все очень необычно и вкусно, а не то, о чем ты подумал. По секрету, дабы не пить никакой гадости, мы по дням особым. У меня календарь свой есть, супружница Алексей подсказала: пока Гюнте экзамы не построит, деток заводить не будем. Ругаемся иногда из-за этого. Женщины проболтали до полуночи. Примеряли новые наряды, хвастлись украшениями и нюхали духи в красивых флаконах. Но главный по их мнению вопрос как бороться с храпом Савелия и постоянно ворочавшимся во сне Гюнтером, утаскивающим на себя одеяло. Остался неразрешенным. На следующие сутки погода не изменилась. Зато через три дня, как только распогодилось, мы попробовали сыграть в хоккей, разметив площадку прямо на льду реки, без торосов и неровностей. Кататься на коньках не стали, но и без этого важного атрибута игра пошла на ура. С Норри забросил девять шайб. Видимо, опыт, приобретенный в детстве, помог Свею с своей командой одержать решительную победу. Правда, проигравшие не унывали, обещав раскритаться в матче-реванше, но не срослось. После игры, напарившись в бане и усевшись за стол, не успели зачерпнуть кашу из огромного чугунка. Как в светлицу забежал Велимир, прервавший трапезу. «Боярин, рысенок приехал! Да не один!» Оказалось, что несколько дней назад в Смоленск прибыл гонец от Ярослава с губительными для княжества известиями. Грамота запечатанной в режиме полной секретности гласила следующее: отряд смолян в количестве 3 сотен, каждый из запасной лошадью, должен немедленно выступать на соединение с основными силами и двигаться к Кракову. Далее перечислялись предметы амуниции пункты остановок и ответственные лица. Рысенок вкратце пересказал мне последующее за приказом событие, сообщив, что рать поведет сам, а в заместителюх у него тороп, от которого проку никакого. — Войско совершенно не готово к длительному переходу. Провианта нет, оружия нет. Какого лешего там нам делать? — в сердцах выпалил боярин. — Сложная ты оказался ситуацией, Рысенок. — Да. Звёзды подсказывают, что Владимир и Покослав будут разбиты в середине марта. Вы тогда не поспевайте, значит, после Кракова вас бросит под Легницу. Будете совместно с Ордой рыцари бить, поведал я. Ты хочешь сказать, что Сандомир уже пал? Ну а как же так? Мы степники вместе? А что удивительно? В первый раз, что ли? Да не в первый, но всё же От меня что надо? Говори, чем смогу помогу. Савелий говорил, что карты у тебя шибко хорошие есть. Да и Рисёнок замялся, видно было, что нужно всё, о чём так сокрушался боярин. Сеолтмести Слович пообещал целый год мыта с купца твоего не требовать. Купец не мой, а родственник Пахомы Ильича. В Смоленске он просто торгует не понравится, уедет в Новгород или Бремен, а то вообще в Рим. Так что мне от этого налогового счастья ни радостно, ни горько. Что может Всеволод еще дать? Я так понимаю, что казны у князя кот наплакал, значит, серебра не будет. Вообще-то он и тебя в поход может исполчить. Земельки с тобой прилично числятся. Я и не отказываюсь. Хоть и князю вашему не притягал... Однако родине послужить — это долг каждого. Тем более что поход этот сильно Пскову поможет. Сколько там должен ратников выставить? Вроде семеро шибко поможет. Не шибко. Ладно, князь в долг просит. А леса, что в двадцати верстах, на восток от тебя, можешь считать своими. Грамма-то где? Ресенок вынул из специального кармашка пергаментный свиток и положил на стол. Хороты дам. Но я бы искал проводников, оружия и смуниции и привян для трёх сотен сыщим завтра присылаю, босс. Сане уж к вечеру будут в деревеньке свертло стоять. Договорились. А теперь, Сёнок, поговорим о тебе. Я не зря про звёзды и легницу поведал. Не так давно я разговаривал с Ермагеном. Ты знаешь, что он не совсем обычный человек. Занимаемая им в настоящий момент должность в церковной иерархии не соответствует и половине того, чем он достоин. Но однако вернёмся к теме. Тебе известно, что такое дымовая завеса? Отец рассказывал, когда от Пола в Суфу ходил, их всего два десятка было, ну и у них тогда выбора не было. Невесту другую свою он вёз, бабушку Таропа. Боярин вспомнил свою юность. Отец, искнувший отправиться в степь, дабы похитить красавицу дочь одного из половецких ханов, и гордо приподнял голову. Отец ничего не боялся, но на строго приказал мне никогда не поджигать степь. Ты устоишь нечто похожее. Поджигать придётся, но не степь. Зачем? За тем, чтобы сохранить своё войско и свести потери к минимуму. Кочевники бросят русские дружины под главный удар? Это в их стиле. Так зачем им потакать? Пусть в этой войне гибнут они, а не мы. И ещё. С тобой поедут два человека: сын Василия Щуки Егорка и бывший Тароповский холоп Андрейка, который у Сыртьева служит. Пристрой их возле себя. У них своё задание будет. Смоленское обоз загрузился продовольствием. Вот самой завязку. Как ни смешно, но польская свинина была именно из тех мест, куда следовала русская рать. 7 т ячки, столько же гороха и пшеничной муки, да 4 т овса, или 300 мешков сухарей и кучи прочих припасов перекочевали из Амбаров Свирцелово в Воски. На первое время, дабы накормить 300 тортов, этого должно было хватить. Дружину Райсёнка переворужили. Если до этого только каждые пятнадцать имел кольчуг и на всех три десятка мечей и сабель, то сейчас под рукой боярина оказалось 250 тяжело вооружённых всадников и полсотни лёгкой конницы, экипированных, если и не на отлично, то наверняка с оценкой хорошо с плюсом. Русские шли вперёд на запад. Конец второй части. Конец книги. Январь 2018 года. Звук режиссёр Людмила Калерзнего читал Вячеслав Герасимов.